Бранденбург против штата Огайо. Том 395 Верховный суд США. Страница 444 1969 год. Бранденбург был лидером организации Куклукс Клан в штате Огайо. Перед очередной акцией, которую Куклукс клановцы планировали провести на ферме в пригороде Цинценате, Бранденбург позвонил журналисту, работавшему на одном из местных телевизионных каналов и пригласил его посетить мероприятие журналист прибыл с кинооператором который заснял на пленку группу из нескольких куклуук клановцев стоявших рядом с большим деревянным крестом крест куклуук клановцы в конце мероприятия сожгли но перед этим бранденбург произнес пламенную речь в которой в частности сказал что если президент конгресс и верховный суд сша будут продолжать угнетать белую расу То Куклукс-Клан, несмотря на то, что не является мстительной организацией, будет вынужден принять меры по отмщению белой расы. Кроме куклукс-клановцев, журналиста и телеоператора, на митинге не было никого. Речь Бранденбурга была обращена к единомышленникам. Наверное, именно в рекламных целях Бранденбург и пригласил журналиста, который в урезанном виде продемонстрировал материал на своем канале. Материал подхватили другие каналы, в том числе и вещавшие на всю страну. Из показанных кадров было понятно, что никакой опасности ни для кого мероприятие куклок клановцев собой не представляло. Акция оказалась чистой воды пропагандистским трюком. Тем не менее, Бранденбург был арестован и осужден по так называемому антисиндикалистскому закону штата Огайо. Термин «уголовный синдикализм», употребленный в тексте закона, означает доктрину, проповедующую незаконный захват или уничтожение предприятий и другой частной собственности путем совершения преступлений, в том числе насильственных, саботажа, терроризма и других противозаконных действий, целью которых является политическая или промышленная реформа. Бранденбург был признан виновным и осужден к длительному тюремному сроку апелляционные и верховные суды штата огайо подтвердили вердикт и приговор так дело попало в верховный суд сша как уже было сказано обычно решение за большинство пишет один судья а остальные могут написать либо согласное либо особое мнение однако есть случаи когда верховный суд выступает по какому то вопросу настолько единогласно что решение пишется от имени всего суда называется оно в таком случае «перкуриам», что в переводе с латыни означает «всем судом». Когда Верховный суд издает решение «перкуриам», это означает не только единогласное решение, но и то, что вопрос предельно ясный, настолько ясный, что двух мнений по нему быть не может. Решение в деле Бранденбурга было «перкуриам». Закон о криминальном синдикализме штата Огайо был признан чересчур всеобъемлющим, и, по сути, наказывающим за выражение и защиту политической точки зрения, то есть противоречащим первой поправке к Конституции. В деле Бранденбурга Верховный суд впервые применил двойной тест для определения ситуации, когда государственная власть имеет право ограничить или даже вовсе запретить подстрекательскую речь, призывающую к насилию, беспорядкам и другим противоправным действиям. Чтобы не подпадать под защиту первой поправки, речь должна удовлетворять двум требованиям. Призывать к немедленным незаконным действиям и иметь своим вероятным результатом совершение незаконных действий. Несмотря на призывы к насилию, несмотря на утверждение о превосходстве белой расы над черной, несмотря на критику всех ветвей власти, начиная от Белого дома и кончая тем самым Верховным судом, который теперь принимал решение, Судьи единогласно и безоговорочно посчитали, что свобода слова важнее, чем ограждение общества от российских и человеконенавистнических взглядов. Судьи отметили, что весь контекст собрания куклуксклановцев говорил о том, что опасности насилия или совершения преступлений не было и в помине. И еще раз необходимо подчеркнуть, что содержание политической речи никак не влияет и не должно влиять на судьбу ее авторов с точки зрения уголовного права. А если влияет, то это значит, что закон противоречит первой поправке к Конституции и рано или поздно будет вычеркнут из Уголовного кодекса штата решением либо Федерального окружного суда, либо Верховного суда США.